Глава десятая. Дан приказ ему на запад. Всяковидал Илюха Головня, и разоренные города, и отстроенные после пожаров. Но Андреевску девица не уставал. В шесть лет на пустом месте вырос посад. Да не махонький какой, а в тысячу человек, и расти продолжает. Вот уже год, как вместо чистокола встали вокруг прясла и городни, изнутри забитой землей, а снаружи обмазанной глиной для бережения от огня. Шесть башен, в них трое ворот, апостольские, воскресенские и водяные надвину, покровские. За башнями в Кремнике спрятался Свято-Андреевский монастырь. Слободы и промыслы раскинулись в окольном городе, где ныне ставили острог из сплавленных под вене бревен. И крепости, и посад, по первоначалу названные Новыми Калмогорами, все больше именовали по монастырю Андреевском. По всему удачное место для него выбрали. Удобно и рыбакам, и кто морского зверя промышляет, и кто по дышучему морю с самоядью торговать ходит. Землица окрест много, только рожь худ растет, того государевы хлебные обозы идут чуть ли не круглый год, заполняя немалые амбары. Ставрос как-то говаривал, что запасы хватит на четыре лета. Добрую крепость поставили с орвом, с надолбами, с пороховым погребом, И двумя десятками устюшских пушек нового образца. От разбойных мурманов и того много, но государь все равно обещал прислать еще, и наказал вести в город и понемногу запасать камень. Два шпиля втыкались в небо, церкви, что поставили три года тому, и сторожевой вышки. Головня усмехнулся, вспомнив, что когда пришла государева грамотка ставить вышку в двадцать саженей. У него с архимандритом целая пря случилась. Негоже возносить выш креста. Уж как спорили, как уламывали, уперся отчи и ни в какую, да еще анафимой грозил. Илюх тогда приказал надставить шатер церкви и поднять крест, елик возможно. Вышку же отстроить на саже ниже, а на Москву отписал. А в прошлом годе преосвященный митрополит Николай прислал свое благословение на вышку в 20 сажений, отчего архимандрит озлился и целый месяц Илюху под благословение не подпускал. На саму верхотуру Головня слазил дважды, сразу после достройки и, как приехал из Москвы особой дозорный. Привез он приписанное к крепости личное государево имущество. Зрительную трубу, чудо великое, в коей дальнее близким кажется. Некоторые полагали ону трубку искушением от нечистого. Да только по ней отче наш написан, и крест, животворящий об осьми концах медной зернью, выложен. Но то вещь тайная, выносить с вышки запрещено, как и рассказывать о ней посторонним, а даже и своим домочадцам. А кто запрет приступит, того велено бить кнутом без жалости. Хранится она в замшевом Туле, передается от дозорного к дозорному с великим бережением. Но только государеву человеку дозволено чистить и смазывать трубку. Вот в нее и разглядел востроглазый остроглазый паренек давно чаемые английские корабли» что шли к Андреевску под красными крестами на белых прапорцах. Едва получив весть о том, что гости показались на виднокрае, Головня еще раз проверил, все ли готово, все ли успели довести. Купцу ведь каждый день дорог, ждать деньги терять. Меха в Бертьяницах преизрядна, да еще Елисей грусть успел до Мизенского острога обернуться где дважды в год большой торг с пермянами и самоядью. Мягкой рухляди нынче набралось много, сверх всего запаса государев воевода Вышата Ахмылов с Особый обоз прислал, тамошние людишки мех над паром выделывают, отчего шкурки становятся дымчатые да мягкие, словно пух. Привел обоз подручный Ахмылова из жильцов московских. С кем Головня в Спас Андроники у греков Номикасов учился. Вот он сказывал, что ставят там по рекам, по до да до Вишере крепкие городки, и сажают туда охочих людей, до да великому князю изменников казни избывать. И те людишки, которые год с знатцами от чердыни и перми на камень ходят, бережения ради». Что из красных песков в чердынских краях медь плавят и добывают змеевик камень на поделке, Илюха знал. Что иные руды ищут и находят, то уже знал. Из той меди до английского олова государевы мастера Кассиадор и сбойник, многие пушки и колокола льют. Но знакомец шепнул, что не только медь и железо есть на камне. Будто по речкам, по Улсе, суре, Кутиму, да золото золото рассыпное сыскали. Но то знание тоже тайное, не для всех. Уж англиянам про то ведать точно не положено. Как и про Вологодскую эргостасию, предильню великую, где чуть ли не сто человек работает, и в которую свозят пеньку с окрестных уездов. Англянь-то в прошлые разы распробовали канаты до веревки, да пожелали впредь смоленые покупать. Пожалуйте, гости дорогие, для вас нынче целый амбар матками забит. Есть и мыло, и наливки в стеклянных бутылках, и тертый до гладкости змеевик камень, и многие другие государевы товары, Вроде все готово, но без неурядицы не обошлось. Став раз на ладейном поле под англиян три вымыла построил, а они в пять кораблей пришли. Встречать их весь посад вышел. Все светские братья, послушники без пострига, даже почти все монахи. Да что там, братья, ученики, что в школе и монастырской сидели, Сорвались и смотреть, побежали, за что потом были розгами сечены. Новенькие порядков еще не знают. Много сюда народишку прибывает от Вологды, от Галича, от солева даже от самого Новгорода. Их сразу, видать, а себе высоко понимают, но уважение оказывают. Ильей Гавриловичем величают по отчеству. «Приятно, что не говори». Кораки большие, наряд на них много, людишек полтриста, — докладывал Затока. Четыре с торгом, пятый корабль в охрану, чтобы от датских немцев и мурманов идти без бесстрашно. Головой же на нем сын боярский Ульян Рассон, а с ним торговые мужики Иван Бейкер, да Фома Кирби, да Яков Пекат, да Егорий Торсен. — Куда пятый корабль отвернул, сказывали? — насупился Илья. — Вот только не хватало, чтобы англияне в дышущем море шастали, ходы высматривали. Иван Беккер баял, что Рассон пошел мурманов проведывать, чтобы сюда, на Карельское устье, безвестно не пришли. — Скажи Елисею, чтоб сам сбегал посмотреть, а ли кого из опытных мореходов послал за англиянами проследить? Едва затока обернулся, так явились сами Беккер и Кирби с улыбками душей. ушей. «Сколь рады видеть сэра Стольника!» «Окольничего», — прервал льющуюся из англиян радость головня. Минут пять ушло на поиск подходящего перевода, сошлись, что окольничий еще не лорд, но уже не стюард. Звание государь дал вперед, поездки ради. Велено Илюхи, а с ним иным людям отправляться за море с английскими гостями. Головня, когда грамотку с указом прочел, понял, почему князь Василий с первого же появления англян их язык учить заставлял. Да прислал ведущего их наречия толмача из рижских немцев, довелел да тех английских приказчиков, кто в Андреевске зимовал всякий час выспрашивать. Закончив с поздравлениями, Кирби перешел к жалобам. Кораблю места у пристани не достало, разгрузка затягивается, время уходит. За прошлый год разгрузились в два дня. Так за навигацию успели дважды обернуться, покивал Бекер. Вы прошлый год двумя кораблями тогда ходили. Гуд-Хоуп и Гуд-Траст. А нынче четырьмя. Баш на баш и выходит. Так к оборот больше, если четырьмя обернуться, начал было объяснять Беккер. Э, нет, гости дорогие, лукаво улыбнулся Головня. Великий князь Путиц сдал пяти кораблям в год. Пять в год это очень мало, заволновался Кирби. Можно и больше, но то позволено будет только торговому братству. В кое с нашими купцами совыкупиться надобно. И подал им грамотку Англяне пока читали, то глаза пучили от изумления, то губы растягивали в улыбки, но как закончил, Кирби сказал. Компания, дело доброе, но учреждение он и без королевского разрешения невозможно. Ну так съездим в английскую землю к крулю вашему, и предъявил Люха вторую грамотку. У англиян-то рожи вытянулись, да с государем не поспоришь. А когда Илюха сказал, что с ним посольский дьяк да торговый мужик, да затока, да толмач, да слуги пойдут, оба англянина в голос завопили, что на кораблях места нету, что одного, край двух человек возьмут, а десятерых, да с посольскими поминками, невозможно никак. «Коли я один приеду, а хоть бы и вдвоем», — строго отмел возражение головня. Государю вашему великое умоление чести будет, тем паче, если без поминков. Мыслю, что вас он не пожалует, и новую компанию учредить не дозволит. Англяне призадумались, да Илюха им метку добавил, чтоб сговорчивы были. Великий князь разрешил часть товара отпустить без оплаты на пробу. Полотно льняное да пищали устюжские на вертлюгах, зело годное к морскому бою. А как Головня назвал, почем впредь их торговать будет, так Кирби да Беккер примолкли, а глаза их от жадности забегали. Еще бы, столько товара, да с оплатой через год. Но все равно Беккер попытался цену сбить. Дескать, товар новый, и как еще с ним повернется, неведомо. Ну. — Нет, нет, — притворно вздохнул головня и потянул список к себе. — Почему же нет? — зло зыркнул на бекера Кирби. — Мы согласны. — Коли мы урядились, дам своих людей, караки ваши разгрузить и товары в них покласть. Своих же людей отпустить отдохнуть, им в кабаке за в счет нальют. Но предупредить, что без непотребства, с этим у нас строго. — По рукам, согласился Кирби. «Коли все быстро сладится, да ветер не упустим, в три седьмицы до Скарбора дойдем». Когда закончили грузить гуд лак и гуд чарити, вернулся гуд форс, а следом Елисеев-человек доложил, что англяне крутились в рукавах до протоках, глубины вымеряли, но трижды садились на мель и стаскивали себя грибными лодками. Государь как знал. Так и сказал, что когда начнут иноземцы к свято-андреевскому монастырю ходить, то пути выизнуют, и сразу же стало ясно, для чего в крепости столь много пушек, и для чего пришлют еще литых в Устюжне из свинского железа. Перед самым отходом не досчитались англяне пятерых, пришлось в Борзе учинять розыск. «Слишком сильно пойте!» — негодовал Кирби. — Кто ж знал, что у вас с и людишки бегут? — возражал Илюха, отлично знавший, куда делись пропавшие. Они давеча с сговорились и ушли на Колмогоры. Догнать! — Седьмиц потеряем, — потеребил бородку головня. — Лучше я вам за свой кошт мужиков дам. К морю привычных все равно обратно вертаться. Так и попал в посольство Елисей грусть осмотреть морской ход в немцы да помочь Илюхе прицениться к тамошним кораблям. Такое безопытного человека никак невозможно. Помимо обычного товара взяли еще малый бочонок квасцов, а головня, привезенный с особым бережением, мешочек. В нем, завернутый каждый в отдельный кусочек замши, лежали дивные граненые камни красоты небывалой. Лето года 6958 -го от сотворения мира, окольничий Илюха Головня, до да дьяк посольский Михайло Неклюдов, до да торговый мужик Тифун Окладников, до да сын боярский Затока Ноздрев, до да мореход Олисей Грусть, до да толмач с ними дождались английских пяти кораблей. На Карельском устье да пошли на них в английскую землю, и шли полуденным ветром все корабли вместе четыре дни, а пятый день встал ветер встречу северу, и на море почела быть мгла и буря велика, и корабли многие портила и разнесло их вровь безвестно. «Посольство осталось на корабле, где головою Ульян Рассен. Он, как буря утихла, пояснил, что надо идти дальше, и там назначена встреча, и кто первый туда придет, остальных дождется. Так завсегда делают, если места знаемые, куда после бурь собираются», подтвердил Елисей и добавил, «если будет на то Божья воля». Шли ровно девять дней, за которые Головня неожиданно понял, что его перестала терзать морская немочь. Первые дни совсем худо было, а затем обвык. А вот дьяк Никлюдов мучился невероятно. Елисей всяко ему помочь старался, да не преуспел. На первой встрече уже у датских земель их дожидался Гудхоуп. Да только о таких местах знали и мурманы. Утром, как развеялся туман, Увидали путешественники четыре ладьи, Резво идущие в Перимы. «Шнеки с чердаками в носу и корме», Приставил ладонь глазам Елисей. «Мурманов по тридцать в каждой. Догонят за половину часа». Головня пожалел, что нет с ним зрительной трубы но ужаснулся, едва представил, что тайная вещь попадет в руки врагу. — Прижмут нас к берегу, где нет маневра, и абордируют. Рассон уже подготовился к бою и сверкал пластинчатыми латами. — Или пожгут. — Так уходить надо! Илюха с затокой тоже вздели брони, что в малюсенькой коморке, выделенной посольству, было отнюдь непросто. — Они быстрее, — флегматично заметил Рассен. К тому же их больше. Наша судьба врутся божьей. Молитесь, каким у вас принято святым. Николе морскому да Егорию победоносцу, перекрестился Илюха. Да, удивился англиянин. У нас принято им же. Будем надеяться, что они нас не оставят. А ежели те устюшские пушечки вход пустить в лес затока? За то время, что мурманы гребли на перерез, из трюма добыли, развернули, зарядили дробом и поставили вдоль борта пять пищалей. Приставили к ним трех англиан, знакомых с огненным боем, до затоку. Остальные же, кто в бронях, кто в тегеляях, кто с арбалетами, кто с широкими саблями, выстроились у борта. Пятеро лучников забрались в воронье гнездо на мачте. Зато, как кусая губы и бормоча молитву, наводил и ждал, примиряясь к движению волн. Когда до шнек оставалось сожжение десять, он гаркнул "Поли!" и поджег фитиль своей пещали. Мелкий дроп ударил в головную шнеку, вышиб сноб щепок и дощечек, снес троих за борт, а еще человек пять посек. На шнеке взревели от боли и ненависти. Но остальные только прибавили ходу, в воздух же взвелись крючья. Но тут, наконец, справились со своими пищалями англяне. Грохнула разом, заложила уши, и дальнейший Илюха слышал, будто сквозь войлок. Но как валится в воду мурман с кровавой кашей вместо головы, увидел. И как в строе у борта одной шнеки всю середку как косой срезала, а на ногах лишь трое-четверо по краям устояли, в них разрядили арбалеты, а когда Гудхоуп накренился на волне, сновисшего над шнеками вороньего гнезда по устоявшим на ногах добавили лучники. Но выжившие все равно вцепились в веревки, притянули шнеки к караке, перекинули мостки и полезли вперед с отчаянным ревом. Затока выпалил еще раз и отскочил назад, утащив с собою пищаль. За ним поспели англяне, остальные же ринулись в сечу. Ох и зло, рубились мурмане, ох и зло! Да и куда им деваться, отступать нельзя. Драться на палубе среди бочек свернутых канатов и кулей было несподручно. Перед Илюхой мелькали щиты, тисаки, бородатые рожи, разъявленная пасть с тремя последними зубами, куда он удачно воткнул острие сабли. Через несколько мгновений свалка разбилась на несколько кучек, звенел железо, рычали люди, под ноги, пятная доски, черными каплями упала отсеченная кисть. Головня вертел саблей, стараясь не оступиться, а наваленное на палубе и не задеть соседей. Илюха и так сабелькой владел получше многих, а уж тем более морских разбойников, да еще к нему пробился затока, и они двинулись вперед вдвоем, прорубаясь сквозь нападавших. Мало-помалу мурманов отжали обратно к борту, где они сбились в кучу и ощетинились железом, готовясь продать жизни подороже. Это и стало их ошибкой. Один из англиан успел-таки зарядить пещаль. И пальнул в упор. Прямо в здоровенного мужика в центре, не иначе вожака. Его щит разнесло в клочья, а его самого в кровавые ошметки, коими забросало бившуюся внизу окорак шнеку. Остались только ноги, которые спустя миг, при общем потрясенном молчании, подогнулись и рухнули на палубу, заливая доски кровью и черной желчью. <ск Cruces> Истошно завопил стоявший сбоку мужик чуть поменьше, но сильно схожий с убитым вожаком и кинулся вперед прямо на головню. Отчаяние придало силы обреченным. Они рванулись за ним вперед, но числом уже сильно уступали англичанам. Илюха отступил от обезумевшего противника, но запнулся о канат, нелепо махнул саблей, пытаясь восстановить равновесие, но по ней со страшной силой ударил мурман и выбил из руки. Головня хотел было отшагнуть, да сзади под ногами оказался ящик. Падая навзначь, головня успел увидеть летящее к нему лезвие.